Глава девятая. Победа. Через десять минут Краснобаев, Плинт, Алёша и Настя были на космодроме. По дороге Иван Иванович поделился с ними своей идеей. «Сейчас мы сядем на три скоростных звездолета, начал рассказывать он, — «и каждый из нас возьмет по кристаллу. Мы вылетим в космос и построимся в такой большой треугольник, чтобы можно было пропустить через него всю армаду Маора». Эти кристаллы, которые мы имеем, в три раза больше, чем те, которые захватили Алёша и Настя, и прекрасно справятся с этой задачей». Идея всем очень понравилась. Звездные солдаты галактики пришли на космодром. Алёшу и Настю Иван Иванович посадил на базилевс, чтобы быть за них спокойным, а сам он и капитан Плинт заняли два боевых катера, которые имели знакомую им конструкцию. Приготовиться к старту, скомандовал Краснобаев. Есть приготовиться к старту. Перевоспитанные артишоки забегали по космодрому. Они были счастливы от того, что им доверено выполнять такую ответственную задачу. Вот они все приготовили, надели маски и встали каждый на своем месте. Крыша космодрома стала медленно открываться, и тут сюда ворвался адмирал с отрядом артишоков, которые были ему еще верны. Видимо, они его нашли и освободили. «Всех расстрелять!» — кричал он. «Никому не давайте уйти!» Но верные ему артишоки, которые увидели, что сейчас здесь не останется воздуха, а у них нет дыхательных масок, побежали обратно, оставив адмирала в одиночестве. Сам адмирал не отступил ни на шаг. И тут с шипением начал выходить воздух. Адмирал опомнился и побежал, но было уже поздно. До двери было далеко, а его уже начало отрывать от пола. Брейк вцепился за какой-то ящик, но воздух с нарастающей силой выходил в космос. Адмирал закричал от отчаяния и злости, и через минуту силы у него кончились, дыхание оборвалось, он разжал пальцы, и его оторвало от пола и унесло в открытый космос. «Война до победного конца!» — это были последние слова, которые он прокричал. «Такого вояку действительно никакой треугольник не исправит, если он даже перед смертью кричит такое». Никто не расстроился из-за гибели адмирала. Всем было не до него. Сразу три звездолета оторвались со стартовых площадок и полетели в космос выполнять благородную и великую миссию. Это были Базилевс с Алёшей и Настей на борту и еще два звездолета, которыми управляли капитан Краснобаев и капитан Плинт. Когда они вылетели наружу, то через минуту построились по углам огромного равностороннего треугольника. Такого огромного, чтобы через него могла пройти вся армада. Но они не стали ждать, когда пройдет сама армада. Они полетели, не нарушая строя, с самой высокой скоростью. И вскоре половина армады Моора, которая сама того не подозревала, прошла через красно-желто-зеленый треугольник великого разума. Корабли, которые обретали разум, тут же останавливались и кружились на месте, потому что солдаты, которые в них находились, теперь думали совершенно не о войне, а о мире, и им теперь не хотелось находиться в боевом строю. Обратив одну половину армады к разуму, треугольник повернул обратно, надо было теперь обращать другую половину. «Как настроение?» — спросил Краснобаев своих друзей. «Отличная!» — отозвались Алёша, Настя и Базилевс. «Готов признать твое превосходство, капитан!» — добродушно пропыхтел Плинт. И все поняли, что он курит свою любимую трубку. «Давно я так не веселился. Главное, не нарушай строй. Так точно, капитан!» Когда из гиперпространства вынурнула эскадра адмирала Привельса, с армадой Моора все было кончено, причем без единой жертвы если конечно не считать адмирала брейка теперь в космосе летела не воинственная и непобедимая армада вооруженных до зубов и злобных артишоков, а караван разумных кораблей, которые больше никогда не повернут оружие против разумных существ. Так капитан иван иванович краснобаев и его друзья одержали самую бескровную победу в истории звездных войн. только один артишок погиб при этом. «Адмирал Брейк». Но в этом виноват только он сам. А император Моор во время блестящей краснобаевской операции даже не проснулся. И его нашли спокойно и крепко спавшим в своей императорской постели, в той самой, где его оставили Алёша и Настя. Все были счастливы. Артишоки радовались своему поражению, наверное, даже больше, чем косяопейцы своей победе. Еще бы! Ведь они обрели разум!» А разве не это самое ценное в жизни? Космические корабли обоих флотов салютовали из всех пушек, и космос стал очень красивым от разноцветных лазерных вспышек. И везде кричали «Ура!». «Здорово, Настя!» — радовался Алёша. «Я такого ещё никогда не видел!» «И я никогда не видела!» Девочка от радости подпрыгивала на пружинистом пилотском кресле. «А я про такое только читал!» сказал Базилевс. Он тоже смотрел на салют и, в свою очередь, громко палил из пушек. «А у нас на Митте салюты ничуть не хуже устраивают на Новый год», невозмутимо сказал капитан Плинт, бывший космический пират. Так закончилась звездная война. Победил Великий Разум и те, кто смог им овладеть. «Эх, нам бы на Землю такую штуку», вздохнул Иван Иванович. Да пропустить бы через нее кое-кого. Кстати, теперь мне пора возвращаться на Базилевс, а то как бы мои сержанты чего-нибудь еще не натворили. И он полетел к Базилевсу.